Интерлюдия Валерий Игнациус Халивдан, неторопливо и с аппетитом, вкушал скромный обед, что был послан ему милостивыми богами. В этот раз боги послали ему кувшин 30-летнего Минтаурского, запеченного полусонски лирохвоста, балык из озерной белуги, суп из трюфелей и пару свежих солнцеплодов. Никаких паштетов из соловьиных язычков и из жареного на вертеле великого оленя, скромненько так, без особых изысков. Ну, если сравнивать с большими пирами в Александрополе или Майе, большая же часть других правителей северных уний пожелала бы Клавдию успешно подавиться такими изысками. Однако же владыка Альде-Романа, будучи членом одного из самых богатых и романтизированных кланов своего Эса, Покушать вкусно и сытно любил, а, на мнение других северных вождей, чихал громко и прицельно. К более традиционным развлечениям северной знати, как то охота, турниры и военные походы, Валерий относился более чем прохладно. Был он невысок, лысоват, улыбчив и упитан, и полностью соответствовал представлениям о благодушном правителе Сибарите, не слишком характерном для северных племен. Правда, сама принадлежность к одиозному клану Халивдан несколько портила позитивный образ, но фамилия — это же еще не все, верно? Приказ казнить всех членов клана Хакурей оглашал на не он, а дядя Юлий. Мятежные клановые крепости штурмовал и вырезал не он, а брат Сульперий. А что Валерий? Валерий — Просто хороший дипломат и администратор, которого клан назначил управлять тем пепелищем, в которое превратился Альдороман после переворота две дюжины лет назад. милость, К вам там от жрецов казначей явился!» — доложил вошедший в зал дружинник. «Зови его!» Кивнул Валерий, ловко орудая парой пинцетов для еды. Одним для птицы, другой для рыбы. «Все по заветам имперского этикета». Пинцеты, столовые ножи, особые ложки для каждого вида супа. Хотя как раз в самом Навариме, кроме разве что столицы, так никто уже не трапезничал. Нравы у имперцев стали значительно проще. А все эти сложные и надуманные придворные ритуалы ассоциировались с недоброй памяти Второй империи, когда Наварим погряз в роскоши, разврате и упадке. Однако, как водится, соседи Рима, подражали имперцам обычно совсем не в тех вещах, в которых бы следовало. Дружинник развернулся и широким шагом направился к выходу, и в дверях налетел на невысокого молодого мужчину в жреческом одеянии, едва не сшибив его на пол. «Смотри, куда прешь, осел!» — рыкнул на него дружинник. «Давай, его милость дозволяет тебе войти!» «Премного благодарен, благородный воин!» Подслеповато щурясь поклонился казначей, потирая ушибленное плечо. На нем, в отличие от дружинника, доспеха не было, только короткий серый плащ, отороченный куцым волчьим мехом. Дружинник прикрыл за собой двери, и мужчина подошел к столу, за которым восседал Валерий. Почтительно поклонился, молитвенно сложив руки перед собой, произнес. "Долгие лета тебе, владетельный Рикс! Да будет славен и долог твой путь, благослови тебя, кроль громовержец." «Благодарю на добром слове». Ответил Валерий. «Голоден? Садись, угощайся». «Быть может, я больше чиновник, нежели жрец. Однако же от срединного поста меня это не освобождает». Вежливо ответил казначей. «Чем могу быть полезен вашей милости? Вас интересуют не ли мы за границы сметы при строительстве нового храма? В таком случае можете не беспокоиться. Мы более не потревожим казну Эаса». «Нет». «Знаешь ли, смета на этот храм меня ни капельки не интересует», — отмахнулся Рикс. «А пригласил я тебя потому, что мне нужны твои услуги, по другому твоему профилю деятельности. Ваша милость!» «Давай только без всего этого театра», — поморщился Валерий. «Я знаю, что ты глава хаоситов в нашей унии, и ты знаешь, что я знаю. Так что давай не будем тратить время друг друга, хорошо?» А то у меня тут субстанет, а холодный, он не так вкусен. Нет, с жреца не слетела маска напускной вежливости и неловкости, но подслеповато щуриться он перестал. В самом деле, ваша милость, более чем холодные трюфели на вкус как сопли. Жрец Жрец ли? Наградил Рикса ироничным взглядом. Ну, мне что, назвать твой узел в древе? Всплеснул руками Валерий. или озвучить, кто обращался к вам с заказами в этом месяце. Повторю, я знаю многое. Не все, но достаточно. И, между прочим, не могу не поаплодировать вашей находчивости. Мало кому даже просто в голову придет подозревать кого-то вроде тебя в руководстве одной из школ наемных убийц. Особенно, когда есть кто-то вроде его святейшества Гирма, улыбнулся Хаусит. «Этот ударенный об дерево фанатик, который на каждом шагу орет про то, как скоро сам Ланар во плоти явится, убьет и отымеет половину Эоса, причем не факт, что именно в таком порядке?» «Безусловно. Но, может, хватит уже церемонии и перейдём к делу?» «Как пожелает ваша милость», — поклонился жрец. «Но осмелюсь заметить, что и мы тоже знаем, что вам может понадобиться». «Правда?» — скептически поинтересовался Валерий. Я сам-то иногда не знаю, что мне может понадобиться, а вы, оказывается, знаете. Ну так что же? Вам нужна жизнь. Или, если хотите, смерть одного человека. Тоже мне великая истина, — рассмеялся Рикс. А что еще можно хотеть от наемных убийц? Например, смерти того, кого клановые головорезы не могут просто взять и зарубить по первому слову вашей милости. Или той. Именно. «Вот же Ланара в отроде, а? Вновь всплеснул руками Валерий. «Надо было ее раньше удавить, как и мать. И дядечка мой тоже хорош казался, Не довел дело до конца. Решил, что две девки, одна из которых калечена, ему не угроза. Вот как всегда. Они этого арива заварили, а расхлебывать теперь мне. Вы ведь говорите о ее высочестве, багряно рожденной принцессе Афине Октава, восьмой наследнице имперского престола, верно?» На всякий случай уточнил Хаусит. «А о ком же еще?» «И вы хотите ее смерти?» «Видят боги. Я желал ей сдохнуть уже давно». Вздохнул Валерий. «Я не такой хитрец, каким был мой дядя, и на его месте удавил бы девку Хакурей в самом начале. Ланар с тем, что нас бы ненавидели больше, чем его величество императора, пользуясь принцессу Северянку, слишком уж хитрая хитрость вышла, сами себя в итоге перехитрили». «Вы могли нанять нас», — заметил жрец. «Раньше». «Вы очень дорого стоите». Вновь вздохнул Рикс. «За свой счет я бы вас и дальше не нанимал, но тут клан расщедрился». «Хм... А что же изменилось, ваша милость?» «Издеваешься, да?» Хмуро покосился Валерий. «Изменилось то, что из какой-то там восьмой в очереди калому трону девчонки она внезапно становится целой герцогиней с целой прорвой войск под рукой. Да еще подозрительно недалеко от наших границ». Готов прозакладывать собственное посмертие, что и вся эта смута на востоке империи неспроста. Имперцы, они такие, безумные хитрецы и хитрые безумцы. С них станется и целый предел запалить только, чтобы возвысить нужного человека. Так что, видишь ли, мои родичи внезапно зачесались и зашевелились. Боятся, как только эта псевдосмута у имперцев кончится, так их армия к нам повернет. Такой заказ будет стоить. «Много», — сказал Хаусит. «Очень много». «Прохлясться, да я знаю», — рассмеялся Валерий. «Я ведь как-никак организую убийство целой багрянорожденной принцессы». «Но также хочу спросить, а где гарантия, что вы сделаете все как надо?» «Вам не хватает нашей репутации и нашего слова», — вежливо спросил жрец. «Учитывая, что школ Хауса нынче штук двадцать и половина из них — откровенные шарлатаны?» «Да, не хватает», — напрямик заявил Рикс. Золото взять и пообещать имперскую принцессу убить любой дурак может. Но только дурак сможет в это поверить без оглядки. Справедливо. Что ж, в таком случае, если у нас не получится исполнить нашу часть договора, или мы по каким-то причинам откажемся от договора, то вернем вам все деньги. А в доказательство наших умений... Хаусид достал из-под плаща небольшой глиняный флакон, запечатанный крышкой. Противоядие. — лаконично пояснил мужчина. — Я столкнулся с тем дружинником не просто так, он теперь отравлен. Если не дать ему это снадобье в течение трех дней, он умрет. — Да, — скептически произнес Валерий. — Ну вот и посмотрим, как это будет. Все равно он мне никогда не нравился, и... Более я тебя не задерживаю, жрец. — Как будет угодно вашей милости. Склонился в поклоне Хаусит и направился к выходу. Валерий проводил его взглядом, налил после ухода жреца себе вина в кубок, слегка пригубил. «И почему, если ты богат, то обязательно должен пить дорогое вино?» — вздохнул Рикс. «Кислятина же страшная». Взял солнцеплод, взвесил его в руке, снова вздохнул. «Плохие предчувствия», — сказал Валерий. «Очень плохие. Надо подстраховаться».